Глава двадцать первая. Гордея. Каждое утро начиналось с того, что я, наскоро умывшись и одевшись, бежала на кухню. Там забирала завтрак. Теона обычно ставила на поднос две дымящиеся тарелки с ароматной кашей и блюдо с пышными булочками. На такой диете я рисковала опять превратиться в пышку. Именно поэтому я каждый вечер занималась. Очень скоро биатрис поняла, что я и намерянка. Теперь она требовала рассказа о земле. Особенно ее заинтересовали права женщин и их отношения с противоположным полом. Она подолгу рассматривала мои рисунки повседневной одежды женщин моего бывшего мира. «Фии, это же пошло!» — возмущалась она. «Они же практически обнаженные. Наши мужчины только и насиловали бы таких. У нас тоже всякого хватает», — призналась я. Свадебные и вечерние платья хозяйки понравились. Она даже изъявила желание пошить себе что-то подобное. Для этого мы собрались посетить швею. Я прихватила с собой эскизы выбранного наряда. Перед поездкой я попыталась привести гномку в более-менее приемлемый вид. Ее непослушные кудри с трудом удалось уложить в незамысловатую прическу. Я немного подкрасила ее светлые ресницы и нанесла блеск на губы. Беатрис осталась довольна своей внешностью, Правда, уговорить ее надеть платье не розового оттенка мне не удалось. За все прошедшие дни хозяйка вела себя вполне адекватно, не считая излишней эмоциональности. Теона призналась, что с моим приходом в дом стало спокойнее. До меня у биатрис часто случались нервные припадки, видимо, от безделья. Я же старалась все время ее чем-то занимать. Иногда в гости приходил крабс. Беатрис гуляла с ним в саду, а потом угощала его чаем с пирожными. Я чувствовала, что трактирщик ей нравится, но внутренний барьер не позволял заводить новые отношения. Я и все слуги в доме мечтали, когда Беатрис ответит согласием на предложение Крабса. Приехав в лавку к швее, мы долго выбирали ткань для пошива нарядов. Беатрис все время выбирала самые яркие оттенки, не понимая, что они ей не идут, Я и хозяйка лавки убеждали в этом гномку. Та обижалась и недовольно поджимала губы. Наконец, мы выбрали замечательный отрез ткани густого синего цвета. Материал замечательно сочетался с ее фарфоровой кожей и рыжими волосами. Когда ткань приложили к телу Беатрис, она сама убедилась в правильности наших советов. Затем я объяснила швее фасон нового платья. Оно должно было скрывать излишнюю полноту хозяйки и в то же время подчеркивать достоинство ее фигуры, тонкую талию и красивую грудь. Швея пообещала сшить платье за несколько дней. Хозяйка велела подобрать ткань и мне, чтобы сшить для меня обнову. Я выбрала отрез не очень дорогого материала винного цвета. Швея узнала, какого фасона платья я хочу и сняла мерки. Покинув лавку, биатрис потащила меня в кондитерскую. Она обожала сладости. Особенно безе с взбитыми сливками. В магазине сладкоежка накупила целую корзину сладостей. Мы уже шли к своей повозке, когда услышали крики глашатые. Выступив в середину базарной площади, он развернул свиток и закричал, что есть мочи. «Жители Ларии! Наш король, великий золотой дракон Заркис, повелевает. Через два дня состоится карнавал». Праздник пройдет на главной площади города. Все жители, кроме маленьких детей и немощных старцев, обязаны прийти на веселье. Всех ждет бесплатная еда и выпивка, а также фейерверк, выступления артистов и музыкантов. Все обязаны позаботиться о карнавальном костюме или маске. Веселье продолжится всю ночь. Мы переклянулись с пятрис Нам же понадобятся костюмы. — воскликнула она. — Платье мы уже заказали, — успокоила я ее. — А вот маски придется докупить. Мы развернулись, чтобы вернуться в швейный магазин. Узнав про карнавал, толпы женщин оккупировали лавку с тканями. Я подошла к прилавку, где вовсю работала сама швея и ее помощница. — Надеюсь, наши платья будут готовы вовремя? — спросила Беатрис. Я обратила внимание на появившееся... На ее щеках яркий румянец. «Вы же видите, сколько у меня работы?» — взвизгнула мастерица. «Я постараюсь успеть в срок». «У нас была договоренность», — постепенно вскипала хозяйка. «Когда вы пришли, у меня не было столько заказов», — проговорила швея. «Я же не знала, что так произойдет». «Послушайте, нас не интересует, что случилось потом. Вы обязаны сделать наш заказ в срок». — воскликнула Беатрис, и ее губы затряслись от гнева. — Я требую, чтобы все доставили вовремя. — Нам тоже надо успеть карнавалу, — взвизгнула одна из посетительниц, высокая, тоящая эльфийка. — Мы сделали заказ задолго до вас, — возмутилась Беатрис. — Мне нет дела, когда вы его сделали, — надменно произнесла эльфийка. — Я заплачу в два раза больше. «Так ты еще своим богатством кичишься?» — закричала Беатрис. Ее глаза сверкали от гнева, она смахнула с прилавка все ткани и запрыгнула на него. С таким весом прилавок прогнулся. Все присутствующие замолчали и уставились на гномиху. — Ну, кто еще хочет сделать заказ? — хозяйка воинственно выставила кулаки. Часть покупательниц сразу покинули лавку. Остальные с интересом наблюдали за развитием событий. Швея бегала вокруг прилавка, стараясь успокоить Беатрис. — Да, мы успокоитесь, — щепетала она, — я и мои помощницы все успеем. Но мою хозяйку уже было не остановить. Она мутузила эльфику, та еле успевала отмахиваться. Я с ужасом увидела, что Беатрис схватила огромные портняжные ножницы. Запрыгнув к ней наверх, я схватила ее за руку, сжимающую их. биатрис не надо!» Я пыталась вытащить ножницы, но она вцепилась в них мертвой хваткой. «Я убью эту тварь!» — пыхтела она, стараясь вырваться из моих рук. Прилавок хрустнул от наших действий и проломился. Мы упали друг на друга. Беатрис судорожно задвигалась в припадке. Ее глаза закатились... Затем она затихла в беспамятстве. Все, смотревшие на это, убрались из магазина. Швея с помощницами помогли мне донести хозяйку до повозки. — Ну вот, и клиенток разогнали, и лавку разгромили, — удрученно заметила швея. — В этом и ваша вина, — возразила я. — Могли бы сразу пообещать, что заказ будет готов вовремя. — Я не думала, что ваша спутница не в себе. Я промолчала. Скорее всего, нас настиг припадок хозяйки, о котором меня предупреждали. Беатрис приходила в себя. «Что со мной?» — тихо спросила она. «Где мы, Гордея?» «Вы устроили дебош в лавке швеи», — ответила я. «Скажи хозяйке лавки, что я возмещу все убытки». «Конечно, возместите», — влезла швея. «Раскурочили мне весь магазин. Пришлю чек вместе с платьями». «Хорошо, хорошо» тихо согласилась биатриса застонала как же болит голова мы сейчас вернемся домой и вызовем врача сказала я не надо врача захныкала как ребенок хозяйка хорошо постаралась не перечить ответила я я сама вас полечу хорошо биатрис кивнула я кивнула кучеру и тот медленно повез нас домой возле дома нас встретила дебора Она сразу догадалась, что произошло. управляющий позвала Теону, и они вдвоем отнесли хозяйку в свою комнату. Там я напоила Беатрису успокаивающим. — Пригласи Крабса, — попросила она. — Мне нужна его помощь. Я кивнула и хотела уже идти за ним, но Дебора посоветовала побыть с хозяйкой, а за трактирщиком пойти самой и заодно позвать доктора. биатрис стонала. Было понятно, что ей очень плохо. Крабс приехал очень быстро и привез врача. Гном держал за руку Беатрис, пока ту осматривал доктор. После осмотра врач позвал меня в сторону. — У вашей хозяйки давно не было мужчины, — объяснил он. — Ее женская энергия не уравновешивается, поэтому и случаются такие припадки. — Я уже неоднократно советовал ей выйти замуж. Возможно, вы сможете убедить хозяйку? Если не принять меры, припадки станут чаще и в конце концов приведут к печальному концу. Постарайтесь уговорить биатрис Я кивнула. Проводив врача, я вернулась в комнату к хозяйке. Беатрис уснула. Крабс так и сидел у кровати, сжимая ее руку. «Что?» — сказал врач. Тихо спросил он. «Замуж ей надо», — шепнула я. «Я уже несколько лет предлагаю ей это». Но она не отвечает взаимностью, — грустно проговорил гном. — Ответит, — уверила я. — Дайте мне немного времени. — Мне только и остается, что ждать, — кивнул Крабс. Осторожно положив руку биатрис на кровать, он встал и направился к выходу. — Пришлите мне весть, как ей станет лучше, — попросил он. — Я надеюсь, на карнавал мы пойдем вместе. Я кивнула. Видимо, Заркис забыл про меня, раз назначает и увеселительное развлечение. Мне стало очень грустно. Меня постоянно посещали мысли о драконе. Я очень скучала. Неужели его слова о любви были ненастоящими? Захотелось плакать, но пришлось сдержать порыв. Распрощавшись с Крабсом, я вернулась к Беатрису.